Исходя из этого, братья, мы должны остерегаться, отвращать от привержцев аглисунна Сунна по причине их ошибок или промаха. Но это не значит, что мы должны умалчивать об их ошибках и промахах. Мы должны разъяснять их ошибки и их промахи. Мы должны разъяснять их ошибки и их промахи. Но их самих спрашивать, э, списывать нельзя. От них, братья, отвращать нельзя. Вот это и есть золотая середина. То есть если ахли Сунна где-то допустил ошибку, Противоречия соне. Где-то что-то сказал неправильно. Мы от него не отвращаем, от него не предостерегаем. Но в тот же момент я от его ошибки не умолчиваю. Понятно, да? Всевышний Аллах Субханта говорит: ухриджат ли нас. Таму вот анхауна аниль вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества. Повелевайте совершать одобряемую, удерживайте от предрассудного, и как мы говорили на прошлом уроке, первый, к кому обращен этот аят, это сподвижник. Всевышний Аллах субтитр, также сказал в Коране вальму, минуна вальму, минату, Я муруна «Верующие мужчины и верующие женщины являются помощниками и друзьями друг другу». Они велят совершать одобряемое и заключают предосудительное. Абу Саид Аль-Худри, рады и Аллаху сказал, «Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Пусть тот, кто из вас увидит порицаемое, изменит это собственноручно. Если же он не сможет этого сделать, то пусть изменит это своим языком. Если не сможет этого сделать, то пусть это сделает своим сердцем, и это будет наиболее слабым проявлением веры». Также Анас, рады и Аллаху говорил, «Все сыновья Адама ошибаются». И самый лучший из ошибающихся является кающийся. Братья, все сыновья Адама ошибаются. И это из милости Всевышнего Аллаха. Потому что человек, когда ошибается, это как бы шаг назад для разбега. Он потом идет еще быстрее. Шейху им Амтаймия сказал, верующий должен объединять между, смотрите, братья, слова Алима, выполнением прав Всевышнего Аллаха Путем познания религии и жизни в соответствии с этим знанием. То есть первое, что он должен что? Выполнять права Аллаха. Как выполнять права Аллаха? Он изучает религию и воплощает ее в свою жизнь. И второе, права верующих. То есть второе, что он должен объединить вместе с правом Аллаха, это права верующих, будь то из первых или последних поколений. Как воплощает человек, как выполняет право верующих? Прося для них прощения и имея здоровое сердце по отношению к ним. Поистине, продолжает он, если тот, кто в этой общине имеет праведную молву, то есть хорошую славу, или чуть меньшей степени совершит что-то порицаемое в шариате, то он это сделал либо, опираясь на свой ищтегат, и Аллах простит ему его ошибку, либо его ошибка утонет в его благих делах. И поэтому верующий должен бояться говорить плохое об определенных личностях из числа богобоязненных верующих, и должен выполнять свои обязанности в религии Аллаха, быть правдивым в словах, следовать за тем, что приказал Аллах и сторониться того, что Он запретил. И это является обязательным как в практических вопросах, то есть Массаля Амалия, так и в вопросах сообщения, то есть Масаль Хабария. Особенно в тех вопросах, в которых скрыт смысл. И в которых общая масса людей не различает истины от лжи. Это путь, по которому нужно следовать, говорит Ибн -Тайми. Очень редко бывает так, чтобы в мусульманской общине был человек без ошибок. И в хадисах пришло предостережение от ошибок ученых. То есть, если ученые ошибаются, то те, кто после них, баракулуфикум, тем более будут ошибаться. Имам Мухаммад Ибн Абдул-Ахаб говорит, Не верь, когда говорят о ком-то, пока не услышишь сам. Не верь, когда тебе что-то говорят о ком-то, пока не услышишь сам. Или тогда, когда тебе передает тот, кто никогда не лжет. Если до тебя дошло что-то, сделай ему наставление до того, как начать его порицать. Особенно в отношении тех, о ком ты знаешь, что он любит религию. И то, что на чем он соответствует религии, и что он является борцом за религию. Ибн Абдул-Азиз, Ибн Баз, Рахима Аллаху Тааля, шейх Ибн Абдул-Азиз, Ибн Баз, Рахима Аллаху Тааля, говорит, для того, кто призывает ко Всевышнему Аллаху, является обязательным, чтобы он побуждал людей приобретать знания и посещать уроки ученых агрисунна, и призывал их к тому, чтобы они принимали от них знания, Он должен опасаться предостережения от обладающих знанием, известным своим правильным убеждением, и тем, что они призывают ко Всевышнему Аллаху. У каждого человека есть ошибки, и мало кто от них убережен, говорит Ибн Бас. Он должен исправлять его ошибки наилучшим образом, и не должен предостерегать других от него, если тот является из числа аглисунна. Однако, он должен направить его к добру, и научить его ему, и мягко сделать ему наставление в вопросе призыва ко Всевышнему Аллаху. Указать ему на его ошибку. и Побуждать людей, чтобы они требовали от него знания до тех пор, пока он является приверженцем Сунны. Какая-то ошибка, продолжает Ибн Бас, не является тем, что обязывает нас предостерегать от него. Однако, ему следует ему обратить внимание на ошибку, в которую он попал. Ведь у каждого человека есть ошибки. Однако мы смотрим на то, что в нем преобладает, и также считаемся с тем, на правильном он убеждении Бараклуфикум или нет. Это Мачмот Аль-Фатаву Баз, 27 том, 19 страница. Барак луфикум, братья. В этом аяте, в этих хадисах, в словах шейх Ислам Тамия, в словах Мухаммад ибн Абдул в словах Баракалафикум Шейха Бин База, во-первых, указание на обязательность приказа одобряемого и запрета порицаемого. Также, братья, указания. На то, что к приказу одобряемого и запрету порицаемого является опровержение каждого, кто ошибся в вопросах религии. Это относится к чему? приказу одобряемого и запрету порицаемого. Третье указание на то, что никто не обережен от каких-то ошибок или промахов. Нет такого человека, который обережен от ошибок и промахов. Поэтому нельзя за людьми брать и следовать. А надо следовать зачем? Кураном и Сунной в соответствии с пониманием салев. Также братья указание на то, что если какой-то человек из числа ахли сунна ошибся, это не указывает на то, что ему, на то, что ему не нужно указывать на его ошибку и на то, что не нужно опровергать его ошибку. Нужно. Но Баракулуфикум делаем это не умаляя его достоинства, если он из Ахли сунна ульджама. Также братья указание на то, что если человек попадает в какую-то ошибку, это не обязывает называть его тоже Ахли -бидо». До тех пор, пока этот человек остается в рядах Аглисун. То есть, не должно быть крайности. Одна крайность, если Аглисун, ошибся, не, не, не говорите про его ошибки, ничего туда. -сюда. Неправильно. Другие Баракуфи, если Аглисуна ошибся, человек все, ставит на нем крест. Нет, братья. Мы, братья, его достоинство не умоляем. Но его ошибку, указываем ему на ошибку, опровергаем его ошибку Бараку Бауфиком. Садаба, тем более, если человек из Аглисун. Также, братья, указание на предостережение от отвращения от привержцев сунни по причине их ошибок или промахов. Также указание на то, что манхач привержцев али сунна строится на том, что они не причастны к слепому следованию за какими-то личностями, за какими-то группами, за какими-то сектами. Также, братья, указание на то, что привержец сунны являются самыми лучшими людьми. Они выполняют права Аллаха. И это проявляется в том, что они защищают его религию, и делают опровержение ошибающимся. Точно так же они самые лучшие из людей в том, что касается прав верующих, это проявляется в том, что они просят за них прощения и имеют здравые сердца по отношению. К ним просим, нас, просим Всевышнего Аллаха Субхану чтобы сделал нас из приветствов ахли сунна вальджама баракала который выполняет права Всевышнего Аллаха Субхана и права его рабов, хазавуллаху алейкум баракалауфику.